Глава семнадцатая. Гонки с препятствиями. Ох, нет, только не это. Я уже был по горло сыт авангардными стычками и тайными драками с искусными шпионами противника, в которых уже несколько раз чуть не сложил голову. Дайте мне, черт побери, возможность нормально восстановиться после того, как меня проткнули насквозь, как барашка на вертеле но и суворов и багратион видимо напрочь забыли о моих недугах князь италийский в который раз отправив меня в опаснейшие мероприятия благосклонно кивнул и поскакал по своим делам дальше а я так и сидел наконец открытым от удивления ртом вместо него подъехал багратион с юры и громогласно сказал вах хорошо что такой отважный юнош как ты поедет с нами «У меня уже есть для тебя важные поручения!» И поскакал к армии, радостный, как мальчик, которому дали порулить отцовской машиной. Я тоже не успел ему ничего ответить, как Юра крикнул горцу и на коне вокруг меня. «Ты бы хоть отдохнул немного после ранений, чё -то ты лезешь-то в самые пеклы! Я поглядел на него, соображая, не являются ли его слова скрытой издевкой. но нет, Он искренне переживал за меня и считал, что я сам напросился к Суворову в авангард. Поэтому я не стал его разочаровывать и объяснил. Хочу побыстрее принять в Балхе восточную баню, поэтому так туда тороплюсь. Юра втянул воздух и кивнул, помахав ладонью перед носом. Само собой, тот, кто провалялся месяц в больничке, вряд ли будет благоухать розами. Ты воняешь, как кусок тухлого мяса. Иди, готовься, скоро выступаем. Бабаха, покажи ему трофейный арсенал, пусть выберет оружие. И тоже поскакал след за своим горячим шефом. Я не мог передвигаться с такой скоростью, чему Бабаха был несказанно рад. Армия двинулась дальше в поход, а мы потихоньку поехали через марширующие ряды пехоты к обозам, где везли припасы. Капитан, командовавший этими обозами, был весь змылен будто только что пробежал марафонскую дистанцию. Оно и понятно, ведь он только что выдал запасы оружия полкам Багратиона и Денисова, а еще вдали, чуть в стороне от идущих колонн, ждали мушкетерские части Милорадовича. «Ну нет у меня времени, ваше благородие, нет!» Закричал он на мою просьбу выдать ружье и подскакал дальше между телегами. Я беспомощно поглядел на бабаху, а мой телохранитель беспечно махнул ручищей. «Не изволь беспокоиться, ваш благородь! Бери, что на тебя смотрит, и поехали отсюда!» Капрал, стоявший неподалеку, кивнул. «Верно! Берите, этого добра хватает! Только запись поставьте в бумажонке!» «А где брать?» — спросил я, оглядываясь по сторонам. «Почему-то мне казалось, что оружие должно храниться чуть ли не в бронированных фургонах, «Под охраной суровых дюжих молодцев!» Капрал, худой низкорослый мужичонка с щербатым ртом, указал на обозы. «Да вот же, ваше благородие, все здесь лежит!» Я слез со Смирного, постоял, ожидая, когда утихнет шум в голове и бурление в желудке, затем подошел к ближайшей повозке. Бабаха откинул полок, и я увидел, что она вся под завязку набита ружьями. «Есть светильник?» — спросил я, забираясь внутрь повозки. «Я хочу осмотреться». Вокруг уже стемнело, и без подсветки нечего и надеяться выбрать себе качественное оружие. Капрал раззабыл фонарь, и в его тусклом свете я осмотрел трофейные ружья. Две трети остались пригодны для стрельбы, а около трети никуда не годились. Я хотел подыскать себе хорошую дальнобойную винтовку, и уже отчаялся найти что-либо подходящее – как вдруг заметил среди груды отлично сохранившееся оружие. Я осмотрел его со всех сторон, обнюхал и чуть ли не опробовал на зуб. «Это Браун Бесс, английский мушкет, переделан для дальней стрельбы, ваше благородие», заметил Капрал, одобряя мой выбор. «Видно, что готовили по отдельному заказу. Хороший инструмент в умелых руках». «Я возьму это», — сказал я, — взвешивая ружье в руке и прислушиваясь к внутренним ощущениям. Сработаемся ли мы с этим оружием, выручит ли оно меня в трудную минуту или придаст в самое неподходящее время только потому, что я враг его изготовителя? За время всех моих приключений я стал более суеверным, чем раньше, и знал, что на войне многое зависит от удачи. Поэтому я даже пытался понять, «Преобладает ли в этом мушкете мужское или женское начало? Если дать ему прозвище, то оно будет мужским или женским? Не дай бог обижу, выбрав неправильное имя, и тогда оружие обидится на меня, его обладателя. А еще лучше, если ружье само подскажет, как его зовут». Внутренний голос сообщил, что у этого ружья все-таки женское начало, и ему надо уделять много внимания а также относиться трепетно и нежно. На ум пришло имя Лиззи, и я мысленно... «Эй, малышка, тебя зовут Лиззи?» Поначалу ружье не откликнулось, и я испугался, что обидел его. Но затем я ощутил, что оно благосклонно отозвалось. Возможно, я начал сходить с ума... Но как я уже успел убедиться, на этой войне жизнь зависит от ружья, и лучше попытаться установить с ним хорошие отношения, даже если это просто игра моего воспаленного воображения. Тут бабаха толкнул меня в бок и спросил: Заснул, что ли, ваш логород? Берешь эту ружбайку или нет? Беру, ответил я, и погладил Лиззи по гладкому боку приклада. Затем. С помощью бабахи вылез из повозки. Капрал дал мне шомпол и штык, прилагающийся к ружью, и мы поехали дальше собирать вещи и доставлять боеприпасы. За всеми хлопотами прошел еще час, и к тому времени армия уже остановилась на ночлег. Мы выехали из лагеря самыми последними, потому что бабаха еще и пожелал поужинать. Вокруг стояла черная ночь. Копыта коней стучали по каменистой почве, а я пытался справиться с болью в мышцах и слабостью во всем теле. Вскоре глаза привыкли к темноте, и мы различили дорогу, по которой умчались садники Денисова, и ушли полки Багратиона и Милорадовича. Когда мы взобрались на возвышенность, далеко впереди я увидел огоньки. Это, скорее всего, шли войска Милорадовича. «Поехали быстрей, барин!» — предложил Бабаха. «Может, у них чего перекусить найдем, а то я проголодался!» «Ну а как же? Тебя легче убить, чем прокормить!» — с досадой ответил я, не желая скакать голопом в темноте, да еще и от того, что у меня зверски болела голова. «Потерпи уж, чего в темноте рисковать! Шею свернуть хочешь?» «Не, лучше меня прокормить!» — степенно ответил Бабаха. «Все-таки ускоряя свою лошадку!» Убить многие пытались, да не вышло. Он поехал вперед, потешно трясясь на лошадке с забавным прозвищем «Булочка». Я вздохнул и поскакал следом, спрашивая себя, кто из нас здесь руководитель. Смирный тоже, судя по недовольному ржанию, не очень обрадовался поспешному ночному галопу. Тем не менее, в быстрой езде нашлись и своеобразные плюсы. Холодный ветер, бьющий в лицо, взбодрил меня и приглушил головную боль. Вскоре я уже догнал вечно голодного помощника и даже обошел его. А затем мы проехали мимо солдат, молча шагающих в темноте. Я искал в голове колонн Милорадовича, но из темноты внезапно выехали Юра и полковник Чернышов. «А, это ты!» — несколько разочарованно заметил Юра. А мы думали, это курьеры от князя Италийского. «Чего это вы здесь плетете? – спросил я. «Разве вы не должны быть впереди Милорадовича?» «Он вышел из лагеря раньше нас и ушел вперед», – поджаловался Чернышев. «Занял всю дорогу и не дает пройти». Я пожал плечами. «Вы как хотите, но нам надо быть впереди». «Поручение главнокомандующего». Юра тут же добавил. «Тогда я с вами». Мне надо найти князя Багратиона, а он уехал вперед к Милорадовичу. Дальше мы поехали вместе. В темноте трещали сверчки, но при нашем приближении настороженно смолкали. Бабахов выпросил у Кошевара похлебку и сейчас торопливо ел из миски, сидя в седле. — Ты чего не захотел отлежаться в лагере? — спросил Юра. — Вечно ищешь себе приключения, да погорячее. — Пока не поймаю проклятого Егора, не успокоюсь, — ответил я, потерев сразу занывшую грудь, и тоже проткну его, как цыпленка, на вертеле. — Ох уж эти бритты, будь они неладны, — вздохнул Юра, — и здесь нам палки в колеса подсовывают, и в Европе. — Хорошо, что они не разгласили сведения о нашем походе, — облегченно сказал я, — не представляя, чтобы тогда стряслось. Юра чертыхнулся и изумленно уставился на меня, потом хлопнул себя по лбу. «Ах, да! Ты же лежал без сознания, когда все это случилось!» «Чего случилось?» — спросил я, чувствуя, как холодный ветер холодит шею и спину. «Они уже давно, оказывается, раструбили в газетах все данные о нашем походе», — объяснил Юра. «А мы узнали только недавно, почти случайно». Знаешь, какой грандиозный скандал разразился в Европе, когда там узнали, что Суворов уже захватил какант и Бухару? А англичане выставили нас чуть ли не Чингисханом и Аттилой одновременно. Как будто права на Индию Всевышний послал только им одним. Значит, там уже знают о нашем движении на юг, переспросил я. А что Наполеон подтвердил свое участие? Конечно, с превеликим удовольствием, ведь для него это такая прекрасная возможность расколоть врагов на части. Он сразу объявил, что пошлет подкрепление своим войскам в Египет, а оттуда пойдет на Атаманскую империю, причем нас он уговаривает напасть на Турцию с севера и таким образом разделить ее на части. Затем наступит очередь Персии, а оттуда уже и до Индии недалече. Бонапарта, видать, опасается идти на Индию морем. Там англичане из него весь дух выбьют. Кто же пойдет от нас на Турцию, кроме как нашего Александра Васильевича? Спросил я. Найдется ли на свете другой такой полководец? Юров смотрелся в далекие огоньки, плывущие впереди где-то по верху над дорогой. Если мы к тому времени увязнем в этом походе, то на Турцию пойдет кто-то другой. Может, Михаил Ларионович пойдет. Он порту как свои пять пальцев знает. «Кто это там перед нами? Неужто, Милорадович? Что-то он недалече ушел». «Нельзя на самые важные участки ленивых кротов пускать. Кутузов хоть и умелый генерал, но слишком спокойный. Если мы хотим извлечь хоть какие-то плоды из союза с Францией, нам потребно действовать по-суворовски, — возразил я, — не давать врагам спуска. Мы должны навести порядок в Индии еще до зимы, вернуться домой» а затем двинуться быстрым маршем на Турцию, и там во главе должен быть Суворов. А вот в Индии уже можно пустить Кутузова, пусть он англичанам мозги запудрит». «Слова-то какие, ты знаешь, Витя, необычные», — заметил Юра. «И соображаешь мудреона даром, что тайный противоборец иноземцами. Да только не наше это солдатское дело слишком много думать. Мне бы косточки разогреть в бою». Да потом в картишки с товарищами перебросится, А еще бы здесь с восточной красавицей какой-нибудь познакомиться. Как посмотрит такая на меня через чедру томным взглядом, так аж прям сердце захватывает. Я вспомнил Ольгу и отметил, что сердце уже не ёкает печально, и я уже совсем не жду от нее весточек. Неужели разлюбил так же, как и она меня? Впрочем, вокруг меня завертелось так много событий, что немудрено было и забыть о далекой девушке. «Слушай, долго мы здесь плестись будем?» – друг спросил Юра и ударил коня плеткой. «Погнали! Не отставай!» «Сейчас ночь, куда торопиться?» – запротестовал я. «Но куда там?» – товарищ не обратил внимания на мои протесты и быстро исчез в темноте. «Эй, кто тут хотел действовать по-суворовски?» — крикнул он напоследок из темноты, и мне волей-неволей пришлось поднажать насмирного, чтобы не отстать от него и бабахи. Я догнал их только через минут пятнадцать, когда таинственные огоньки, парящие над землей, вдруг исчезли, один за другим, и, видимо, скрылись за поворотом или за грядой холма. Второе оказалось верным, потому что дорога вскоре пошла вверх, более того, я услышал впереди шум бурной речки. Вместе с Юрой и Бабахой, забыв о головной боли, мы вскоре доехали до солдат Милорадовича. Они шли пешком довольно бодро и не выказывали усталости. При таких темпах они действительно под утро могут добраться до Балхи. «Кто идет?» – закричали патрули, и мы, назвав отзыв, приблизились к задним рядам колонны. «Чего будем делать? Искать командующего?» – спросил я у Юра. «Ты же вроде гнался за Багратионом». — Я гнался за приключениями, — ответил мой неугомонный товарищ, — а вот ты ложись на телегу и выспись. — Ты что же, думаешь, я тебя не обгоню? — спросил я. — Думаешь, если я валялся в постели месяц, то теперь ни на что не годен? — Конечно, — насмешливо ответил товарищ. — Ты, как старая бабка, еле идешь и кряхтишь. — Тогда посмотрим, сможешь ли ты меня догнать, — закричал я и погнал Смирного вперед. К тому времени мы уже обогнали колонны, марширующие по еле видной дороге, и впереди показались крутые склоны холмов. Я помчался вперед, а усталый смирный хрипел подо мной. Если бы я ехал с прежней скоростью, то, скорее всего, упал и заснул прямо на дороге, а так хоть немного отгоню дремоту. — Ты сейчас свалишься! — кричал Юра, скачав вслед за мной. А Бабаха тоже кричал, нечто неразборчивое позади него. Еще я видел ряды солдат, дружно шагающих за нами по дороге. А потом впереди затрещали выстрелы. Я, наконец, перестал смотреть назад и посмотрел туда, куда и полагается смотреть порядочному всаднику. Прямо по курсу. Там, куда я скакал, темнота взорвалась сотнями искрящихся огоньков. Над головой и по сторонам засвистели пули, я невольно пригнулся и остановил Смирного. — Ах вы ж мерзкие твари! Это засада! — закричал сзади Юра. — Уходи, Витя! Я и сам понимал, что оставаться на линии огня, подобно смерти, и вовсе не желал снова улечься в кому на больничную койку. Поэтому... Когда выстрелы чуть стихли, и нападавшие перестраивались, либо перезаряжали ружья, я поскакал влево под укрытие гигантского холма, смутно видневшегося в темноте. Тогда мне еще не пришло в голову, что там тоже может быть засада. Но в такие критические моменты об этом как-то не думаешь. Юра и Бабаха скакали следом за мной. Уже на подъезде к холму я как раз и задумался – что там нас тоже могут встретить выстрелы, но было уже поздно. Мы подъехали ближе и приготовили ружье к стрельбе. — Кто это такие? — хрипло спросил я. — Как казаки могли пропустить засаду? Они же проезжали здесь. — Это тот хан, что приезжал к нам на переговоры, — ответил Юра, напряженно вглядываясь в полумрак, где наши солдаты начали перестраиваться и отвечать на выстрелы врага. Я заметил желтые челмы его всадников. Он поймал нас в ловушку. Наверное, он пропустил наших казаков, а затем напал на нас. «И что теперь? Застрянем здесь надолго?» — спросил я. «А где Багратион? Уехал с казаками?» Наверное, Юра кивнул в темноте. Я уже на него не смотрел и тоже глядел, как наши солдаты полят по врагам. Затем ударили пушки. Одна, две, три... А вскоре пехотинцы пошли в атаку. — А мы чего же здесь прохлаждаемся? — спросил Юра. И, не дожидаясь ответа, ударил коня и поскакал на помощь нашим. — Что, ваш логород, желаешь косточки размять? — спросил Бабаха. — Или лучше здесь постоим? Я покачал головой и поскакал за Юрой. Ввязываться в штыковую атаку я, однако, не стал, а решил опробовать свое новое ружье. Пристреляться из него я еще не успел, так что придется познавать мушкет прямо в бою. Я подъехал сбоку от дороги на расстоянии выстрела и, оставаясь в тени, слез со Смирного и нацелил ружье на почти невидимых в темноте противников. Как это Юра разглядел у них желтые челмы, ума не приложу. Сзади стоял бабаха и держал коня и лошадку за усы. Он сокрушался, говоря, Эх, ваш логородь, что может быть лучше молодецкого штыкового удара? Чего здесь сидеть в кустиках до дрожать? Поехали лучше, прямо на врага. Я спросил у Лизи, ты ведь не подведешь меня, малышка, и выстрелил посмутно чернеющим силуэтом врага. Кажется, я промахнулся и сразу ощутил, как Лиззи презрительно фыркнула в ответ на мою просьбу. «Да, я еще не заслужил уважения даже у своего ружья. Отдача у него, кстати, была посильнее, чем у моего утерянного штуцера. Я принялся лихорадочно перезаряжать ружье, а тем временем наши солдаты пробежали расстояние, отделявшее их от врага, и забежали за холмы, где укрывались нападавшие. Я перезарядил мушкет, запрыгнул в седло и поскакал дальше на шум схватки. Азарт боя овладел мной». И совершенно вытеснил все хвори и недомогания. Где-то там, впереди, сражался Юра. Я въехал на холм, чтобы занять позицию поудобнее, и осмотрел место, где пыхтели наши солдаты. Бабаха отстал где-то позади. Никакой схватки не произошло, но враги отступили по дороге. Я высматривал, куда подевался враг, когда совсем рядом раздался странный звук.